До вечера он никуда не выходил. И только с наступлением темноты, когда большинство больных разбрелось по своим домам, проста вновь направился к дому доктора. Сорокин по встречался ему на полдороге. "А как вам?" сказал доктор. "Идёмте гулять. Перед сном это полезно. Как вы спали прошлую ночь?" "Плохо". "Я думаю, в этом виноваты ваши гипофизы. Я хочу знать, что это за звери, иначе мне будет казаться, что я хожу окружённый злыми демонами". как это казалось моему далекому предку. Ну что же, давайте знакомиться с демонами. Одни и те же демоны могут быть то злыми, то добрыми. Если можно, доктор, пойдем вот этой вот дорожкой. И Преста показал на крайнюю глухую дорожку, по которой почти никто не ходил. Сорокин кивнул головой. Когда мы примемся за лечение, вас никто не узнает, и вам не придется ходить по глухим дорожкам, сказал Сорокин. Так вот, слушайте. Вы, конечно, знаете, что человеческое тело состоит из многих миллиардов живых клеток, то есть мельчайших комочков живого вещества. Эти маленькие живые существа, составляющие части нашего тела, делятся как бы на отдельные производства, причём все они живут и действуют в удивительном содружестве и в полном согласии друг с другом. Чем больше изучаешь жизнь тела, тем больше удивляешься этой гармонии частей, этому порядку и согласию, царящему между всеми клетками и частями организма. Кто устанавливает этот порядок? Вопрос, который давно интересовал учёных. В течение XIX века учёные полагали, что все части и клетки организма связываются и объединяются нервной системой, а мозг является, так сказать, неограниченным монархом, которому слепо подчиняются все клетки-подданные. Однако монархам вообще не повезло в XX веке. слетел со своего трона и мозг. Этот царь в голове. Мозгу отведено было более скромное, хотя и очень важное место. Мозг является центром передачи возбуждения с одной точки тела на другую. Такая передача носит название рефлекса. Эта деятельность мозга так же важна, как работа какой-нибудь центральной станции телефона. Лампочка вспыхивает над номером, и телефонистка соединяет один номер с другим. Но было бы ошибочно считать, что телефонистка это неограниченный монарх, который по своей воле заставляет одного абонента говорить с другим. Её роль чисто служебная, такая же служебная роль и нервной системы, и мозга. По крайней мере, теперь учёные пришли к убеждению, что рефлексами вовсе не исчерпывается проявление жизни организма, что нервная система не есть главная система, а мозг не есть центр всего тела. Как оказалось, наше тело управляется не монархическим образом, А если так можно выразиться, рабочим самоуправлением. Рабочие клетки вырабатывают особые химические вещества, которые называются гормоны. Вот эти-то вещества и играют роль активных деятелей. Их значение в деле установления порядка и гармонии гораздо больше, чем значение мозга. Почти все части человеческого тела вырабатывают гормоны или, как мы иногда зовём их, химические посланцы. Рабочие депутаты, с иронией спросил преста. Ну да, рабочие депутаты, серьёзно ответил Сорокин. И если уж продлить аналогию, то взаимный обмен гормонами по крови и составляет как бы голос клетки, а сумма этих голосов образует своего рода совет рабочих депутатов, дающих гармонию всему организму. Это интересно, хотя и похоже на агитацию фактами. Миллиарды клеток живут самым идеальным общественным порядком. Но мы не будем отвлекаться на аналогии. Итак, почти все части тела вырабатывают гормоны, но некоторые места выделяют эти гормоны особенно обильно. Эти места называются органами внутренней секреции. Таким образом, бесконечно сложный внутренний организм не управляется из всезнающего центра, а сам управляется. И органы внутренней секреции играют в этом самоуправлении очень видную роль. Их немало этих органов внутренней секреции или желёз: щитовидная железа, эпителиальные тельца, зобная железа, гипофиз и другие. Вот, кстати, о зобной железе. Вы где родились? В горах итальянской Швейцарии. Я так и полагал. В ваших местах, вероятно, есть что-нибудь ядовитое в воде, и этот яд действует губительно на щитовидную железу. Поэтому-то в ваших местах так много кретинов. изобных больных. Ведь зоб это ненормальное развитие ослабленной щитовидной железы.